Эпилог. Вик вошла в камеру и ужаснулась. Ни запаху, хотя не слу от брока, мягко говоря, тюрьмой, немытым телом и карболкой. Ни состоянию его одежды — на нём были лишь старые штаны и сорочка, по-видимому, ещё те, в которых он был в катакомбах. И ни его тёмному, прищуренному взгляду злых зелёных глаз. Она ужаснулась тому, что от него осталось. Она запомнила его высоким, худым, состоящим из углов, молодым мужчиной. Сейчас же на приваренном к полу стуле сидел почти скелет, закованный в ножные и ручные кандалы. Отросшие, спутанные рыжие волосы с откровенной сединой, незаживший шрам, рассекающий левую бровь и переходящий на щеку, Кожа всех оттенков синевые и зелени, отцветающих гематом. Опухшее лицо, кажется, ему сломали челюсть. Разбитые, лопнувшие губы, изломанные, искореженные пальцы на руках. А что скрывается под одеждой, страшно представить. Она найдет их всех. Ангелы бывшими не бывают. Она найдет всех, и плевать, что они служат Тальме. Это не люди. Тальма не нуждается в таком служении и таких служителях закона. Прошу прощения, нариса Голос Брока был хриплым и еле слышимым. Сорвал. Она его поправила. Нера. Мои поздравления, Нера. Рейнар. Снова подсказала она. Брок чуть склонил голову на бок. Надо же. Мои поздравления с браком и... Мои искренние извинения, Нера Реннер, за причиненные неудобства. Не стоит волноваться. Уже на следующей седмице вашим учителем станет Адер Дрейк. Вик поджала губы. Сейчас говорить длинные фразы она не могла. Боялась, что ее подведет голос. Но Брок, кажется, понял иначе. Он криво улыбнулся и, опустив голову, принялся рассматривать носки своих старых ботинок. «Брок...» Он дёрнулся и поднял на неё взгляд. «Не стоит, Нерр, Эннер. Я знал, на что шёл. Зря вы пришли. Очень зря. Хотя я написал вам письмо. Моим последним желанием было извиниться перед вами. И мне позволили. Брок...» Вик подняла глаза. Она сейчас по-детски расплачется. А ангелы мщения не плачут. Они при этом глупо выглядят. Дверь камеры открылась и вошёл решающий бумажные вопросы Эван. Ему удалось удержать при виде Брока лицо, хотя волна жара прокатилась по камере и вылетела куда-то в коридор. Брок с трудом повернул голову к нему. «Неожиданно. Я уже извинялся перед вами, Лэр. Мэр». Поправил его Эван, присаживаясь на корточке перед Броком и доставая ключ от ручных кандалов. «Мэр». Со странной интонацией произнёс Брок, словно пробуя это слово на вкус. «Нер». Эван подсказал. «Реннер, чтобы больше не возникло вопросов. Я взял фамилию жены после оформления брака». «Почему?» Эван расстегнул правый браслет. «Вот из-за этого Брок». Вик не стало добавлять, что Хейк-старший отказался от сына. «Если Эван захочет, то скажет сам». Брок чуть дёрнул рукой, мешая Эвну вставить ключ. «Ты не боишься, что я сейчас ударю тебя кандалами в висок, тем более что ты находишься в весьма уязвимой позе и возьму Леру, Неру Реннер в заложники? Не боюсь!» Сухо ответил Эван, снимая и второй браслет. Язвы под ними были глубокими. Брок прищурился. «Разведка, вернее, не поверит». Вик еле выдавила из себя с грустной улыбкой. «Эван, я тебя предупреждала». Тот оторвался на миг от замков на ножных кандалах. «Мне плевать на разведку вернее Тальма выиграла в нашей дуэли. вернее не получила потенцозём. Зато я получил в собственность тебя. Моей жене нужен тот, кто будет умирать за неё». Королю очень понравилась эта формулировка. Брок впервые возмутился. «Рабство запрещено». Почаще в зеркало смотри и напоминай себе об этом. На данный момент ты мой, Брок Мюррей, от и до. Я этого не стою. Титул, земли, место в парламенте, закрытое для тебя высшее общество, поломанная карьера. Ты никогда не станешь комиссаром, даже его заместителем. Я того не стою, потому что разведка вернее тебе не поверит, даже если я лично докажу, что ты на ее стороне. Эван выпрямился. «Пойдём. Тебе подставить плечо или сам дойдёшь?» «Дойду», — сцепил зубы Брок. «Надо будет, по стеночке доползу. Но сам... Сам, пекло всех, задери, выйду отсюда». Кем Брок выйдет, он добавлять с ней стал. «Да», — качнул головой Эван. «И он ещё рассказывал мне про профессионалов и прочее». Брок неуверенно обернулся в дверях. «И что?» иван подошёл к нему. «Обопрись на плечо, легче будет. Вик может сделать то же самое, только без твоего спроса». Брок посмотрел на Вик, и та, подтверждая, кивнула. «Я могу. Я инквизитора подкупала, что мне какой-то грандмастер. Я не...» «Впрочем, неважно». Брок тяжело опёрся на плечо ивана и похромал по коридору. На свободу. На крыльце он замер. Иван отпустил его и отошел в сторону. Брок стоял, подняв голову к солнцу, и жмурился, как довольный кот. Вдыхал полной грудью свежий, пропахший снегом воздух. Вика отвела от него взгляд. Аквилита изменилась. Затихла, присмирела. Погрузилась в положенный поминальный луне траур. Все деревья были подвязаны черными креповыми бантами яркие цветочные праздничные гирлянды на домах стали строгими и были сплетены только из белых цветов в небесах пугая ворон то и дело плыл печальный колокольный звон напоминая о душе и трауре по улицам степенно прогуливались в черном и полутраурном сером немногочисленные горожане толпа отдыхающих резко схлынула няни везли за собой тележки с малышами одетыми в разрешённое только детям фиолетовое. Тоже траурное, но всё же чуть-чуть более яркое. Гувернантки прогуливались со своими подопечными, запрещая им играть. Не положено. Кое-где на скамейках сидели старики, читая книги. И никаких парочек. Поминальная луна не для этого. Брак, который заключили Вик и Эван, был последним в этом году. Парами ходили констебли. Уже в синей форме и шлемах. Никаких глупых пилоток, без оружия, только с разрешённой в тальме дубинкой на поясе. Не изменились только всё такое же ярко-синее небо и океан. Аквилита перестала быть сумасшедшей. Но к добру ли это? Вик тихо сказала, пока Эван, всё так же стоя на крыльце, снимал с Брока маг Дрейк вчера вернулся из Вернии. «Тебе привет от малыша». Брок бросил на неё взгляд, но он тут же вновь вернулся к небу и солнцу. Брок промолчал. Эван сказал так же чуть слышно. «Поехали домой, Брок». Он рукой указал на стоящий у тротуара простой служебный парамобиль с эмблемой полиции Тальмы на капоте. Вик, аккуратно проверяя эфир Брока и подключаясь к его точкам регенерации и обезболивания, Она седмицу училась у Адры, Вифании и целительству. Грустно сказала. Разведка вернее нам не поверила Эван. Брок посмотрел на Вик, потом на Эвана. Нет ни единой причины рисковать своими головами за меня. Я не сдам за призрак свободы свою страну. Все долги я раздал так, что... Эван приподнял бровь и напомнил. Ты мне серенаду должен. Это считается... «А ты мелочный, Нэр!» Впервые улыбнулся Брок. Эван стал спускаться по ступенькам. «Кому сейчас легко?» «Пошли, Брок. Еще чуть-чуть, и тебя ветер сдует». Брок, медленно спускаясь по ступенькам бывшего особого отдела, вслед за читой Реннер, тихо сказал. Он знал, что тут фиксаторов нет, но мало ли... «Эван, ты глупо рисковал. Я мог проболтаться» и тогда сидеть тебе в ближайшей ко мне камере. Ты профессионал, Брок. Я знал, что ты признаешься в воровстве конфет в глубоком детстве, во всех грехах вроде запачканных пеленок и салфеток в младенчестве, но никогда не проболтаешься о жиле. Брок качнул головой. Зря рисковал. Мне надо к ближайшему спуску в катакомбы. Нет. Сухо отказал ему Эван, открывая передвиг пассажирскую дверцу парамобиля сперва поесть помыться и тепло одеться а потом катакомбы кстати зачем вик улыбнулась броку садясь в парамобиль если ты за конструктором полин то иван уже собрал его о тогда точно домой брок сел на переднее место рядом с водителем когда э иван сел в парамобиль водитель строго спросил мэр планы не изменились домой кивнул Эван, домой.